Глава 59. Присев на корточки, Элин фотографирует тело Лоры. С каждым щелчком камеры на телефоне она замечает что-то новое пятно крови, какую-то деталь на лице Лоры, которую она не замечала раньше. Элин делает глубокий вдох и отгоняет воспоминания, радуясь, что их разделяет экран, хоть какое-то расстояние. Она фокусируется на шее, фотографирует рану под разными углами, во всех подробностях. Глубина и точность пореза снова приковывают её внимание. Убийца беспощаден, в этом нет сомнений, и не медлил, когда лезвие коснулось кожи. Это казнь. Она рассматривает другие видимые части тела: ладони, запястья, предплечья. Как и в случае с Адель, следов борьбы не видно, ни царапин, ни синяков. Вообще никаких видимых отметин. Видимо, убийца дал ей снотворное. Если бы он боролся с ней, были бы хоть какие-нибудь синяки. Эллен убирает телефон и роется в сумке. Она вытаскивает блокнот и записывает свои мысли, но они путаются. Перед глазами мелькают вспышки, но не от света, а фрагменты воспоминаний. Одно переходит в другое, яркое, как наяву. Опять. Эллен моргает, пытаясь от них отделаться, но ничего не выходит. Поток видений не остановить. Лицо Айзика в тот день. Его слегка приоткрытый рот. Страх исказил черты, превратив лицо в застывшую механическую маску. Солнце нестерпимо жжёт затылок. На поверхности воды плавает рыбацкая сеть. Она снова берёт бутылку с водой, которую принёс Уилл, и делает большой глоток. За пару секунд образу мутнеют, оставляют после себя пустоту, как будто что-то жизненно важное просочилось сквозь пальцы. «Значит, все как с Адель», — говорит за ее спиной Уилл. Эллен замечает, как его губы непроизвольно сжимаются от отвращения, когда он видит Лору вблизи. Он смотрит остекленевшими глазами, а потом отворачивается. «Не совсем», — отвечает она, делая вид, что не заметила его реакцию. «Способ убийства другой». Адель, скорее всего, утонула, а Лора... Она кашляет. «Ей перерезали горло». С этого угла не видно, но ее пальцы, с ними тоже по-другому, ураны не зашиты, как у Адель. Но что означает эта разница? Она точно не знает, но, возможно, Лору он убивал в спешке и с большей яростью. И все же остальное очень похоже. Маска, отрезанные пальцы, стеклянный ящик, браслеты — все одинаковое. Это не имеет отношения к убийству как к таковому, но определённо несёт символическое значение. Убийца пытается что-то сказать. Но что? Она рассматривает каждую деталь по отдельности. Во-первых, маска. Если бы она была только на убийце, можно было бы предположить, что так он скрывает лицо. Но она была и на жертвах. А это что-то значит. Невозможно сказать, что именно. Нужно получить больше данных. То же самое с отрезанными пальцами. Этому может найтись множество объяснений, но пока что она теряется в догадках. Стеклянный ящик — единственное, в чём у неё нет сомнений. Как и те, что расставлены в отеле с плевательницей и санаторным шлемом, они что-то означают. Но что? Ключом ко всему служит мотив, но её прежняя теория о Лоре оказалась неверной, и теперь Эллен вернулась к самому началу. Поворачиваясь к Лоре, Она снова начинает фотографировать, но тут звонит телефон, вибрируя в ладони. Она смотрит на экран. Бернт. По его тону становится понятно, что дело срочное. «Эллин, не знаю, получили ли вы мое сообщение, но у нас новости по Лори Штрель. Прокурор разрешил поделиться информацией с вами. Говорите». В глазах у Эллин снова встают слезы, когда она понимает свою ошибку. Он говорит о Лоре в настоящем времени, как будто она еще жива, а Элин его не поправляет. Не думаю, что Лора опасна для окружающих или для себя. Мы нашли сведения о том, что ей предъявляли обвинения из-за ссоры с соседкой по квартире. Да, еле слышно отзывается Элин. Лора толкнула соседку на стеклянную дверь. Стекло разбилось, девушка порезалась и получила несколько садин. Бернд на некоторое время умолкает. Лоре повезло. Её подруга отозвала обвинения, хотя и попала в больницу. Я Но прежде чем она успевает сказать что-то ещё, Бернд продолжает говорить. Мы также нашли кое-какие ответы на важные вопросы, хотя полагаю, это не те новости, на которые вы рассчитывали. Судя по записям телефонных звонков, на первом телефоне, как вы и ожидали, ничего особенного: звонки друзьям, родным и вашему брату. А на втором только звонки на предоплаченный номер. Отследить владельца не удалось. Ясно, отвечает Элен. Если можно, мне хотелось бы просмотреть записи. После короткой паузы он соглашается. Нужно сказать ему о Лоре, произнести эти слова вслух. Скажи ему, скажи. Спасибо за эти сведения, но вы должны знать. Она откашливается, мысленно составляя фразу. Лора. Она мертва. Я только что нашла тело. Бернд охэйт. Я, простите, я Не понимаю. Лору убили, механически говорит Элин, отворачиваясь от обмякшего тела Лоры. Она вытирает слёзы тыльной стороной ладони. Похоже дело рук того же убийцы. Тот же почерк. А убийца набросился и на меня. Элин, поспешно произносит Бернд. Прежде всего, скажите, вы в безопасности? Да, всё хорошо. Ему помешал человек, который вошёл в номер. Убийца сбежал. Вы уверены? Дыхание детектива учащается. Уверена. Элин смотрит на Уила и берёт его за руку. Я сейчас не одна. Вы ранены? Нет. Бернд громко вздыхает. Хорошо. Он умолкает и добавляет после паузы. Элин, вы можете рассказать, что обнаружили? Расскажите в точности, что случилось до того, как вы нашли тело и когда на вас напали. Он молча слушает, пока Элин посвящает его в подробности. И вы ничего не помните о нападавшем? Нет. Она на краткий миг закрывает глаза. На нём была маска. Могу только сказать, что он сильный. Достаточно сильный, чтобы сбить меня с ног. Её голос дрожит. «Простите, всё произошло так быстро?» «Ничего, ничего. Если что-нибудь вспомните, дайте мне знать». Она слышит шорох бумаг. И приглушённые фоновые голоса. Элин, сейчас главное, чтобы вы, персонал и постояльцы были в безопасности. Сделайте фотографии и оставайтесь где-нибудь в безопасном месте. Хорошо. А вы держите меня в курсе, когда сможете кого-то прислать. В её голосе звучит паника. Естественно, мои возможности ограничены. Больше всего я опасаюсь, что, учитывая, насколько хорошо были подготовлены оба убийства, всё ещё не кончено. Если это серийный убийца, Я понимаю, вставляет Бернд со странными нотками в голосе. Таких Элин раньше не слышала. Видите ли, из-за погоды я пока не могу сказать определённо. Надо поговорить с людьми. Я сразу же перезвоню. Отлично, говорит Элин с нескрываемым разочарованием и крепко сжимает в руке телефон. Неужели они не могут ничего сделать? Неужели нет другого способа сюда добраться? Прощаясь, Бернд снова говорит тем же странным тоном, и теперь становится очевидно, что это страх, подавленный страх. Её это беспокоит. Он что-то знает, чего не знает она? Может и правда нет способа сюда добраться, а он лишь пытается её подбодрить. Элин возвращается к камере на телефоне, изгоняя эту мысль. Сосредоточься. Дело только в Лоре, ни в чём другом. На этот раз она фотографирует кровь, пропитавшую одежду Лоры. Начинает с блузки и перемещается к джинсам. Здесь пятен меньше, кровь в основном стекала с блузки, больше всего её у кармана. И тут Элин замирает, заметив на кармане небольшую выпуклость у бедра. Зажигалка Эллен достает из сумки перчатки и натягивает их. Перемещаясь правее, осторожно засовывает пальцы в карман и выуживает зажигалку. «Уилл?» Он поворачивается. «Смотри, я кое-что нашла». Она поднимает зажигалку. «Зажигалка?» «Похоже на то». Эллен крутит зажигалку в пальцах, представляя Лору в тот вечер на улице, как она курит, разговаривает по телефону. И не представляет, что остались считанные дни до её убийства. Уилл прищуривается, глядя на зажигалку. Велика лата для зажигалки, разве нет, хмурится он. Раньше зажигалки были крупнее, но совершенно другой формы, квадратные, а такую я никогда не видел. Он задумывается. Может, попробуешь? Элин крутит колёсико. Затаив дыхание, она смотрит, как вместо пламени наверху появляется крохотный кусочек металла. «Флэшка?» — округляет глаза Уилл. Эллен не может унять дрожь в руках. Неужели убийца специально это оставил? Или он не знал о флэшке, или, скорее всего, вспомнил о ней слишком поздно. Видимо, именно потому он и задержался на пути в пентхаус. Вероятно, он понял, что флэшка у Лоры в кармане только после того, как положил ее тело в лифт. Потом вернулся, но лифт уже уехал. В любом случае, это была ошибка. Он допустил ошибку.